Я не любила никого. Я не любила никого за исключением свободы, и жизнь катилась словно цирк в просторах ледяных сугробов. Менялись цели и мечты, картинки, люди и сезоны. Я не любила никого за исключением свободы. Ты появился как мираж, и я забыла всё на свете. Теперь вся жизнь — это пейзаж. На первом плане ты в сюжете. Когда ты рядом, я боюсь сойти с ума от восхищения, сама завидуя себе в потоках райского забвения. Я каждый день могу смотреть и изучать твои частицы, и даже вечности визит мне будет мал, чтобы насладиться. Я одержима лишь тобой. И нет такого экзорциста, который мог бы излечить любви бездонные крупицы. Я не любила никого за исключением свободы. Теперь не нужно ничего, лишь только ты и жизни годы.